«А я тебе говорю, это большая проблема», — повторил сталкер по имени Никита и по прозвищу Пригоршня. «Люди пропадают, потом объявляются совсем в других местах. Кто-то с ума сходит, перестает друзей узнавать. Вся зон уже про это шумит, а тебе хоть бы хны». Его напарник Химик, которого на самом деле звали Андрей, пожал плечами и отвернулся, разглядывая окрестности. Они называли такие места пространственными карманами или пузырями. В данном случае пузырем была большая поляна в сосновом бару. По краям ее начинался туман, который дальше все плотнел. Если пойти туда, будешь брести и брести, тычась в деревья, будто слепой, пока опять не выйдешь на эту же поляну. Возле тихо-журчащего ручейка стояла довольно необычная машина. Не то броневик, не то вездеход. Большой, с плавными обводами корпус покоился на трех парах черных колес. Вверху два люка. Один сразу за кабиной, второй в круглой башенке ближе к задней части. Впереди выпирал покатый колпак, выпуклая конструкция из темного свинцового стекла и металлических дуг. Двум сталкерам, владельцам броневика, колпак этот обошелся почти в 10 тысяч. Ведь когда-то он стоял на американском военном вертолете, одной из последних моделей. Продавец уверял, что стекло выдерживает даже прямое попадание из гранатомета. Химик в это не верил, но из обычного оружия среднего калибра по колпаку уже стреляли, на поверхности даже следов не осталось. Андрей сидел на корточках возле ручья, опустив пальцы в прохладную воду. Никита, раскрыв щиток под лобовым колпаком, лязгал чем-то в недрах кабины. «И главное, на свалке что-то происходит», — упорно гнул он свое. «Вроде рядом с ней чаще всяких странных личностей встречают. Еще, говорят, в темной долине они бывают» в районе Янтаря, но на свалке больше всего. «Так что, предлагаешь нам на свалку ехать?» «А почему нет? Тем более у меня там тайник с топливом». Недавно канистры спрятал, когда сорняк с нами расплатился за ту доставку. «Съездим, заберем, пока кто другой не нашел. Заодно погляди, может, чего интересного увидим». «Мы же к сорняку собирались, к бороде, то есть». «Ну так заедем, переночуем, а потом на свалку». Никита, наконец, покончил с работой, присел поднял из травы тряпку и стал вытирать руки. «Ну, в общем, реле погорело», — заключил он. «Один импульс сейчас получится дать. Из пузыря выскочим. Но потом...» «Значит, надо прямиком к бороде ехать». Ну, надо. Но борода-то сможет починить?» «Сможет. Там несложно. Просто у меня нет такой детали». Он бросил тряпку и стал задвигать щиток, под которым прятался ствол пробойника. Так они именовали устройство, благодаря которому могли проникать в пузыри. Те были раскиданы по всей зоне, разного размера, от совсем небольших, как этот, до огромных, вроде долины, первого пространственного кармана, в который когда-то угодили эти двое. «А у бороды есть деталь?» – уточнил химик. «Есть. У него все есть». Свой броневик они назвали «малышом». Не хватило фантазии придумать что-то более оригинальное. Колеса у малыша большие, дверца расположена высоко. Чтобы добраться к ней, надо вскарабкаться по лесенке. Андрей так и сделал, но в кабину залезать пока не стал, сел на подножку. Достал сигареты, закурил, наблюдая за пригоршней, который складывал инструменты в чемоданчик, вспоминая при этом, каким образом они заполучили устройство, прячущееся сейчас под лобовым колпаком в кабине броневика, а заодно и второе, вмонтированное в панель управления. Как-то с ними произошла история, невероятная даже для Зоны. Они тогда работали на курильщика а тот оплатил экспедицию медведя, сталкера, помешанного на так называемом поле артефактов. Медведь исчез, отправившись на поиски поля, а ведь курильщик вложил в экспедицию приличную сумму. И когда экспедиция пропала, скопчик нанял химика с Пригошней они должны были узнать, что случилось. А случилось, как выяснилось, вот что. Медведь нашел долину, большой пространственный карман. Туда можно было попасть лишь через аномалию, притаившуюся посреди брошенной военной базы на берегу Припяти. Пузырь возник благодаря проводившимся когда-то на этой базе опытам. Военные испытывали электрическое оружие, поражающее цель разрядом. На базе химики Пригоршня нашли электроружье, а позже и электропушку. Эта пушка и создавала пробои. В месте, куда был направлен заряд, пространство будто вспучивалось. Как пузырь, возникший на поверхности болота, Он растет, пока не лопнет. Но можно представить, что пузырь не порвался, а стал небольшим шаром воздуха, окруженным тончайшей пленкой воды. Этот шар остался лежать на поверхности. И вот через ту точку, которая он касается болота, в него и возможно проникнуть. Только у пространственных пузырей, как правило, имелось две, а то и больше точек входа-выхода. Андрей подумал, что зона является таким болотом, опасной, грязной, глубокой топью, полной тихих заводей, островков и кочек, окутанной туманом, в котором мерцают бледные огни. И на поверхности этого болота лежат пузыри, множество пространственных пузырей, от огромных сфер до крошечных шариков. Надо только уметь находить их. Электрическая пушка с военной базой и была тем самым устройством, которое теперь химик с Пригоршней называли «пробойником». Ну а второе, именуемое «стрелкой» и вмонтированное в приборную доску, они получили от странного человека по прозвищу «картограф», который также обитал в долине. Когда напарник сказал «Ладно, поехали», Андрей выпрямился на подножке, в последний раз окинув взглядом поляну, сел за руль, овальный, с кнопками и коротким джойстиком. На пульте мигали круглые глазки детектора аномалий и детектора движения. Рядом находились четыре монитора размером с салфетку, которые борода, монтировавший электронику броневика, снял с компьютеров на ладонников. На них шло изображение из четырех впаянных в броню видеокамер – боковых, верхней и задней. На середине пульта, так чтобы хорошо было видно из обоих кресел, располагался прозрачный пластиковый колпак. Под ним-то и пряталась стрелка, которая состояла из двух артефактов – око и золотая рыбка. Второй, напоминающий овальное зеркальце, был погружен в первый. Никто, кроме картографа, не знал, что такое возможно. Андрею так и не удалось создать еще один подобный механизм. Око мерцало тусклым молочным светом, ну а золотая рыбка поблескивала желто-оранжевым, показывая, что вокруг мягкое пространство. Поехали, повторил Никита, садясь на второе сиденье и захлопывая дверцу. Химик повернул тумблер, сдвинул пару рычажков. Панель управления сожглась огнями лампочек и датчиков. Заурчал мотор, слегка содрожал пол. Сталкер нажал на большую красную кнопку, и щиток под лобовым колпаком с гудением отъехал в бок Вперед выдвинулся широкий, короткий ствол пробойника, гудение стало громче. На мгновение лампочки на пульте мигнули, и впереди, над краем поляны, туман пошел волнами. Из пробойника выплеснулся конус золотого света, развернулся, становясь все шире, посылая на туман круг света, где клубилось зелено-синее марево, сквозь которое медленно проступали знакомые очертания. Андрей нажал на педаль, и малыш тронулся с места. А вот световой круг в тумане не сдвинулся, остался там же, где возник в самом начале, так что если раньше до него было метров семь, то теперь стало 5, 3, 1. Гудело все громче. Лампочки мигали. Круг расширялся, приближаясь, и уже не выглядел кругом. Он стал воронкой, оком смерти, где вращалась блеклое сине зеленое марево, А еще дальше проступали очертания деревьев. Лобовой колпак, потом кабина малыша, нырнули в золотой свет. На мгновение все погасло. Двум сталкерам показалось, что пространство исчезло. Весь мир исчез. Приглушенный хлопок, тончайший на грани слышимости звон, И пузырь пропал. Они медленно ехали по лугу вдоль лесной опушки. Стало ярче. Сверху светило осеннее солнце, то и дело исчезающее за быстро ползущими по небу облаками. Гудение смолкло, световой круг растаял вместе с туманом. Сталкеры огляделись, включив видеокамеры, посмотрели на мониторы, потом Никита сказал «Я сейчас» и ушел назад. За сиденьями была дверца, ведущая во второй отсек машины, который они называли «салоном». Оттуда лесенка вела в пулеметную башню. Откинув люк, пригоршня вылез из нее и осмотрелся. «Никого», — сказал он, вернувшись в кабину, — «никто нас не видел. А местность узнаешь?» Андрей кивнул. Иногда выход из пузыря находился совсем не там, где вход некоторые пузыри были своего рода пространственными мостами, соединяющими разные точки зоны, причем зачастую далеко друг от друга отстоящие. Пока что ни один выход не привел их в место, поблизости от которого находились бы люди. Зона хранила свои тайны. Химик даже как-то предположил, что скопления людей влияют на пространство, скрепляют его, и мягкие места могут возникать лишь там, где никого или почти никого нет. «Мы близко к кордону», — сказал он. «Можно ПДА включить. В этом районе он должен действовать». «Но я и так знаю. Если лес объехать, то вон там, — химик показал влево, — будет речка мелкая. Здесь ни аномалий нет, ни зверье не должно попадаться. Места тысячу раз схожены, Почти что кордон. Дальше все время вдоль реки надо ехать. Ну и доедем до сундука». «А в сундуке борода», — поддакнул Пригоршня. «И у бороды реле», — согласился Андрей борода был крупным спецом по электронике и когда-то работал у курильщика монтировал ему охранную систему в берлоге и всякое другое а потом ушел вскоре после того как химики пригоршня рассорились со скупщиком да не просто рассорились а заклятыми врагами стали сталкеры решили что хабар который они притащили из долины по праву им принадлежит а курильщик ясное дело считал иначе с этого и началась вражда Он обвинил Бороду в том, что тот помогает им оборудовать малыша. Тогда механик плюнул и ушел работать к сорняку, хозяину сундука. «Скоро вечереть будет», — заметил Никита. «Поехали быстрее. «Ты рулишь?» Кивнув, Андрей повел броневик вдоль опушки в сторону реки. С бутылкой пива в руке он направлялся к своей комнате на втором этаже сундука, когда этот человек появился на лестнице. Хорошо сталкера сразу насторожили шаги. Тихие, осторожные, и он успел спрятаться за поворотом коридора. Просто сработала интуиция. Химик понял вдруг. Человек не просто идет. Он крадется. «Убийца», — решил химик. И прислал его курильщик. Встав за углом, он поставил бутылку на пол и осторожно выглянул. Пару часов назад, осмотрев поломку, борода подтвердил слова пригоршни. Сгорело реле. «Есть у меня такое», — сказал механик, — «но возиться долго. Сейчас я занят, ночью сделаю». Поэтому они и остались в сундуке на ночлег. И вот теперь... Рука химика легла на пистолет за ремнем. Стрелять внутри сундука себе дороже. Сорняк такого не прощает. Но слишком уж подозрительно звучали шаги. В коридоре было полутемно, и он не сразу увидел силуэт. Тот возник в поле зрения неожиданно. Сутулая спина, длинная тонкая шея, голова наклонена вперед, подбородок торчит. Андрей сразу узнал Касьяна, одного из парней-курильщика. Пальцы крепче сжались на рукояти, а силуэт тем временем бесшумно отодвинулся обратно. Раздался шепот, потом что-то произнес второй голос. «Да он там не один!» Андрей на цыпочках побежал по коридору, считая двери. Возле пятой остановился, прислушиваясь. Достал из кармана прямоугольную пластиковую карточку, просунул в щель, подвигал там, приподнял, раздался щелчок. Раскрыв дверь, он скользнул внутрь и сразу закрыл ее за собой. Напарник лежал среди смятых простыней и одеял, вытянувшись во весь рост по диагонали широкой кровати. С одной стороны от него свернулась клубком темноволосая девица, С другой лежала вторая, головой на груди сталкера, обхватив его за торс и закинув согнутую ногу ему на живот. Когда замок щелкнул во второй раз, Никита приподнял голову. Мгновение он осоловело смотрел на возникшего в комнате человека, потом длинная мускулистая рука метнулась под подушку и сразу вынырнула обратно, уже с пистолетом. Ствол повернулся в сторону двери, и Никита узнал ночного гостя. «Тьфу!» – он опустил оружие и сел, скинув в себя девушку. «Ты чего?» «Химик сказал. У меня для тебя две новости. Начинай с хорошей». «Не могу. Они обе плохие». Зажав пистолет под мышкой, Никита свесил ноги с кровати, схватил с пола штаны и стал надевать. Девушка проснулась, подняла голову, недоуменно глядя на сталкеров. Вторая крепко спала, тихо посапывая. «Ну?» Курильщик прислал убийц. Двоих как минимум. «Черт!» — Пригоршня стала деваться быстрее. «А вторая?» Они уже под дверью. В этот момент в дверь поскреблись. Андрей прыгнул в сторону, схватил стул и поставил на две ножки, подперев спинки ручку. «В окно давай!» – прошептал он. «Вторую тоже!» – возразил напарник, обуваясь. «По карнизу пройдем. На гаражи. Оттуда в броневик». Все это время ручка ходила вверх-вниз, стул дрожал, а потом в дверь ударили. Девушка на кровати что-то пискнула. Вторая продолжала спать, лишь перевернулась на другой бок. «Не вопи!» – сказал Никита. «Вас-то никто не тронет!» Андрей подскочил к окну, рванул в сторону грязную занавеску, дернув шпингалет, распахнул створки, так что рама ударилась со стену снаружи, и стекло со звоном посыпалось вниз. В черном небе над сундуком горели звезды, где-то лаяли собаки. Ночная прохлада проникла в комнату, порыв ветра растрепал волосы сталкера. В дверь ударили еще раз такой силой, что на столе зазвенели стаканы. «Открывайте!» нанеслось из коридора. «Хрен тебе!» – заорал в ответ Пригоршня. Раздались выстрелы, пули врезались в дерево, заскрежетал замок. «Катя, Катя, проснись!» Девушка схватила подругу за длинные волосы и потянула, одновременно сползая с кровати, чтобы спрятаться под ней. Химик уже был снаружи, и Пригоршня, вскатив на подоконник, полез в окно. Вновь раздался выстрел. Те, кто ломился в комнату, не боялись сорняка. Наверное, курильщик заплатил так много, что им было все равно. Вдоль всего этажа тянулся неширокий карниз, до угла дома, из-за которого выступал край ближнего гаража. Ступни Андрея на карнизе помещались, а вот ноги его более крупного напарника нет. Носки-ботинок торчали за край. Они пошли, прижимаясь спинами к кирпичной стене навари оконный проем, закрытый изнутри, проходившийся занавеской, второй, третий, Пригошнев скинул пистолет и выстрелил в голову, показавшуюся из окна, откуда они выбрались. Не попал, человек успел отпрянуть. Вы! Прорал хриплый голос. Стоять! Снизу доносились приглушенные крики. Должно быть, в зале поднялся переполох. В конце концов сундук ⁇ это можно сказать нейтральная территория. Сюда, как, к примеру, в бюрологу курильщика, приходят толковать по делам или расслабляться, а не палить друг друга. Проснувшийся сорняк уже наверняка поднимает на ноги охрану. По лестнице ко второму этажу уже бегут его ребята, вооруженные кто чем попало. Им двоим от этого было не легче. Во дворе под ногами показалось несколько фигур. Впрочем, химик как раз достиг угла здания. Он присел, замер на мгновение примериваясь, и перемахнул на крышу, расположенную парой метров ниже. Она была покрыта листами ржавой жести. Скрежет разнесся далеко над ночной зоной. Химик упал, перекатился и вскочил на ноги, пригибаясь, чтобы не подстрелили, глянул вверх. Прикошно добрался до угла и присел, также собираясь прыгнуть. «Наш гараж третий!» – прокричал он. «Там сзади окно!» «Знаю!» – Химик побежал. Сзади раздался ляск еще более громкий. Никита свалился на крышу, потом топот ног. Андрей улегся на краю, свесив голову. Увидел прямоугольное окно, за ним тускло освещенный гараж, стоящий посередине малыш с раскрытой дверцей и бороду, коренастого чернобородового мужчину, который сидел на железном ящике возле кабины и курил. Рукодетью пистолета Андрей разбил окно, просунув внутрь руку, повернул шпингалет. Механик удивленно повернул голову на звук, потом вскочил. «Ворота открой!» – прорвал химик, спрыгивая на земляной пол, слыша, как за спиной кряхтит напарник, протискиваясь в узкое окно. «Ворота! Быстро! Да что случилось? Ворота! Настя же я сказал!» Борода пошел к воротам, закрытым на массивный засов. «Топливо там есть?» – выкрикнул сталкер ему в спину, другом приближаясь к броневику. Борода, не оборачиваясь, закивал. Раздался топот. Никита оббегал машину с другой стороны. Когда Андрей, поднявшись по лесенке уселся за руль, борода уже сдвигал засов. Хлопнула вторая дверца, пригорочно упал на соседнее сиденье. Зажглись лампочки на панели управления. Андрей вдавил кнопку в нижней части, шулкнув тумблером, одновременно выжимая педаль. Заурчал двигатель, Малыш вздрогнул, будто проснулся, рифленый пол под ногами задрожал. Колодцуми два замка, и треугольные окошки в дверцах скрылись за поднявшимися броневыми щитками. Теперь проникнуть в вездеход стало, мягко говоря, трудновато. Броня со всех сторон, только лобовой колпак оставался открытым. Тем временем борода снял засов, потянул на себя половину ворот, пятясь, и тут раздался взрыв. Он опрокинул створку на землю, с хрустом выворотив петли, а другую вогнал внутрь гаража. Механик успел отскочить и упал под стеной, закрыв голову руками. Сбитый с брёвен, покрытый железными листами прямоугольник, с глухим стуком плашмя ударился о колпак. Машина качнулась, скрипнули торсионные спецрессоры. Химик вдавил педаль, двигатель басавита загудел. «Жми!» – заорал напарник, дергая джойстик. «Я же не вижу ни черта!» На джойстике были две кнопки, и пригоршня нажал дважды. Сначала вверху раздвинулся круглый люк, из которого с жужжанием выехала турель, а потом загрохотал пулемет. Массивный прямоугольник, когда-то бывший половиной гаражных ворот, привалился к колпаку, полностью перегородив обзор. Никита отжал джойстик от себя, до предела опустив ствол пулемета. Разрывные пули ударили в створку, дробя древесину и металл. В броневом щитке за крышем водительской дверь была узкая щель. За ней что-то мелькнуло. Химик наклонился, пытаясь рассмотреть получше, и увидел двоих – Касьяна и какого-то незнакомца. У первого был автомат, у второго – гранатомет на плече. Касьян кричал, в броневик пальцем и махал автоматом, но из-за гудения двигателя слов было не разобрать. Так и не дождавшись, когда напарник выстрелами расчистит путь, Андрей выжил вторую педаль, потянул на себя рычаг. Колеса завизжали, прокручиваясь. Толпак толкнул створку, чья верхняя часть уже превратилась в лес из щепы из железных спиралей. Створка качнулась и с громким хлопком рухнула на землю, открыв взгляду пролом на месте ворот. В него как раз вбегали трое. Вроневик тронулся с места, тяжело набирая ход. Люди отпрыгнули в разные стороны. Сбоку застучали выстрелы. В кабине звук был едва слышен сквозь гудение двигателя и грохот пулемета. Пригоршно убрал палец с кнопки, и оружие смолкло. Тут же стих и звучащий позади кабины лязг металлической ленты с патронами, которую лентопротяжный механизм подавал наверх. Вездеход вылетел из гаража, зацепив бортом раму ворот, чуть не выворотив ее. Сундук располагался в давно брошенном поселке и занимал бывшее здание местной администрации. Впереди была площадь, пустые дома и короткая улица, протянувшаяся вниз по склону холма. Дальше в свете луны виднелась земляная дорога. Развиваясь вдоль берега мелкой безымянной речушки, она исчезала в лесу, который начинался в паре километров от поселка. Андрей крутанул руль, вдавливая педаль. Малыш пересек площадь и понесся по улице. Первым погоню заметил Никита. Когда броневик находился уже на середине склона, он уставился в один из мониторов на панели управления, тот, куда шло изображение с задней видеокамеры. «Вон!» – он ткнул пальцем в стекло. «Они за нами жмут!» «Вижу я!» – присылал химик, напряженно глядя на дорогу. Дома остались позади, две фары под колпаком посылали вперед конусы яркого света, наполняя пространство мутно-белой взвесью, и казалось, что они мчатся сквозь разбавленное молоко. По обочинам то и дело возникали и уносились прочь темные силуэты деревьев. Химик глянул на монитор заднего вида. От вершины холма, быстро нагоняя, ехали три мотоцикла и джип. Внедорожник, откуда у них?» Это же армейская модель. Разве у курильщика такой есть? Посреди тех, кто тогда в гараж заскочил, двое в военной форме были, добавил Пригоршин. Ладно, погоди, сейчас я их... Он развернулся и полез за сиденье, к ведущей в заднюю часть броняка двери. Ты куда? Пальну по ним. Погоди, не попадешь в темноте. Это я не попаду, обиделся Никита. Подожди, говорю, асфальт заканчивается. В этот момент он как раз и закончился, сменившись ухабистой земляной дорогой. Гордостью двух сталкеров были рессоры броневика. Они назывались торсионами — не пружины, но цилиндры из особого материала, способного менять жесткость в зависимости от подаваемого на них напряжения. Химик перекинул тумблер на панели, и тряска уменьшилась. Теперь корпус машины покачивался, как корабль в легком шторме, размеренно и плавно. — Они близко совсем, — сказал Никита, все еще стоящий за сиденьями. В мониторе было видно, что мотоциклы разъехались и теперь несутся вдоль обочин, собираясь обогнуть машину слева и справа. Джип тоже приближался. Все, надо отстреливаться. Пулемет, расположенный почти над кабиной, мог разворачиваться на 180 градусов, то есть вести огонь прямо по курсу и в стороны, но не назад. Зато дальше была небольшая башня, где имелся второй пулемет. Управлять дистанционно им было нельзя. Для этого следовало подняться в башенку и сдвинуть бронированную заслонку амбразуры. «Погоди ты, — сказал Андрей, — сейчас я пробойник включу, спрячемся!» «Да нет же мягкого пространства впереди!» Под прозрачным колпаком артефакт ока мерцал белым, погруженная в него золотая рыбка почти погасла. Это означало, что включать пробойник особого смысла нет, пространство впереди слишком крепкое. «Все равно надо попробовать!» — Андрей нажал несколько кнопок возле руля. Щиток под лобовым колпаком отъехал в сторону, и наружу выдвинулся короткий ствол. Сталкер вдавил большую красную кнопку. В кабине на мгновение погас свет, фары мигнули. Пробойник заработал. Над дорогой перед малышом возникло струящееся марево, похожее на северное сияние. Колыхнулись сине-зеленые полотнища, и вместе с ними колыхнулось пространство. Броневик пронесся сквозь призрачное марево, которое медленно погасло позади него. «Не сработало!» — выдохнул химик, увидев впереди всю ту же дорогу, озаренную светом вновь заработавших фар. Марева исчезла, ствол пробойника сам собой вдвинулся обратно, щиток закрыл отверстие. «Мотоцикл слева!» — крикнул Никита. Крепко сжимая руль, химик подался в бок, приник к щели и увидел две головы в шлемах. Мотоцикл мчался совсем близко, между обочиной и броневиком. Дальше был топкий берег и вода. Одна голова приподнялась. Сидящий позади человек собирался перескочить на подножку. Андрей повернул руль. Тяжело качнувшись, малыш вильнул. Донесся короткий вопль, и они увидели, как мотоцикл пронесся по берегу и рухнул в реку на мелководье, подняв вал грязной воды. Пригоршня шагнул к двери в задней части кабины. «Джип за нами, впритык», — сказал он. «Перелезут к нам на крышу, потом сюда, и станут в упор по колпаку полить Сейчас я из пулемета, там вертушка». «Чего?» Никита оглянулся. До леса оставалось совсем немного. Но между деревьями и броневиком на дорогу медленно опускался большой армейский вертолет. «У него же ракеты!» — ахнул Пригошня. «Броня не выдержит!» «Откуда у курильщика вертолет?» Андрей крутанул руль. Малыш накренился так, что находящимся в кабине показалось еще немного, и он перевернется. Мучительно заскрипели торсионные рессоры с левой стороны. Дорога за колпаком качнулась. Почти приземлившийся вертолет рывком ушел вправо вместе с лесной опушкой. Брызнула вода из-под колес, стекло украсилось грязными разводами. Несколько секунд и они вылетели на противоположный берег. Заклокотала грязь, двигатель взвыл, а потом броневик выехал на луг, протянувшийся по другую сторону реки. Мотоциклы за нами не смогут, произнес тяжело дышащий Андрей. Он вцепился в баранку так, что побелели костяшки пальцев. А джип! Вот теперь лезь к пулемету и. Нет! он ударил по тормозам. Ты чего? заорал Пригошня. Броневик, прокатившись несколько метров, встал. «Жми дальше!» «Приехали», — сказал Андрей, и тогда напарник увидел сам. Впереди, низко над землей, висел второй вертолет. Плюхнувшись на сиденье, Никита окинул взглядом мониторы видеокамер. Малыш находился на краю луга, лишь немного отъехав от реки. Два вертолета опускались впереди и сзади. Трава под ними ходила волнами, в кабинах виднелись силуэты пилотов. Приехали, Повторил химик и откинулся назад, отпустив, наконец, баранку. Потряс пальцами в воздухе. «Так, давай теперь... Теперь надо...» Лихорадочно зашептал Никита, глядя то в мониторы, то сквозь колпак. «Я сейчас в башню залезу, заслонку сдвину аккуратно, чтобы не заметили. И как буду готов, крикну. Ты сразу с переднего пулемета, я из заднего. Стреляем по ним!» «Что? Почему нет?» «Да не успеем, вот почему. Им одну ракету только запустить по нам, и конец!» Что ты предлагаешь? Не знаю. Погоди. Вон джип, смотри. Мотоциклы остались на том берегу, а внедорожник вслед за малышом форсировал водную преграду, проехал по дуге и теперь остановился сбоку, так, чтобы не оказаться на линии между вертушками и броневиком. Что-то не то здесь, сказал химик. Если бы они нас взорвать хотели, сходу бы открыли огонь. Дверца открылась, вылезший Касьян не спеша пошел к вездеходу. Остановился, демонстративно поднял обе руки ладонями вперед, потом ткнул пальцем в Андрея, голову которого видел за колпаком, и вновь направился к ним. «Автомат! Автомат!» Никита сунул руки под панель, снял с крючков УЗИ и выпрямился, подняв оружие стволом вверх. «Что теперь, Андрюха?» «Он поговорить хочет». «Это я вижу. Но ты думаешь, стоит?» «А что нам остается?» «Ладно». Химик нажал на кнопку, опуская броневой щиток на дверце со своей стороны я выйду, а ты сиди пока. Пригоршня тоже опустил броню. Если чего, я по нему выстрелю и по джипу, хоть парочку успею снять. Бессмысленно это, но как хочешь. Вертолеты уже приземлились, винты их вращались все медленнее, висящий над берегом рокот стихал. Касьян, приблизившись к кабине, остановился. Раскрыв дверцу, Андрей встал на подножку, вдохнул прохладный ночной воздух. «Хорошая погодка», — произнес Касьян. Сталкер спрыгнул, пронирнув под дверцей и шагнул к нему. «Что это у вас такое мигало?» — спросил Касьян с любопытством, разглядывая броневик. «С минуту назад, еще на том берегу», — он махнул в сторону речки. Синие и зеленые, над дорогой вдруг, а потом погасло. «Это у нас фары барахлят», — откликнулся Андрей. «Ага, что-то они у вас как-то странно, барахлят. Как вы там свою тачку называете? Я в сундуке слышал. Рыбка? Лапушка?» «Малыш! Малыш его! Это ж надо было придумать! Короче, всякие слухи про вашего малыша ходят. Ох и странные слухи!» Он смолк. Позади из вертолета выбрался человек в военной форме и прокричал. «Эй, Касьянов, мы спешим! Не тяни там!» Касьян обернулся и вновь уставился на химика. «Так, ага!» — проворчал он. «Спешат они!» «Ничего, им столько заплатили, что могут и обождать чуток!» «Кто кому заплатил?» — спросил химик. Да слон же вояком, чтобы вас помогли изловить! Слон как чуял, что вы говорить не захотите, потому столковался по-быстрому с начальством базы тут неподалеку. У него же везде концы, ты же знаешь. — Погоди, — сказал химик при чем тут слон? — Вот и я говорю, слон везде причем, — подхватил Касьян. — У слона везде концы есть, куда ни плюнь. И там от него человечек сидит, и там интересы у него, и здесь знакомцы, и, и на кордоне слона знают, и за кордоном, и. Андрею захотелось глубоко, очень глубоко вздохнуть, а потом шумно с присвистом выдохнуть. Не курильщик Слон. Бывший сталкер, который уже много лет как сам ни в какие экспедиции не ходит, но живет где-то в зоне и ворочает такими серьезными делами. С этим человеком у них не было никаких разборок. Слишком крупная фигура, пожалуй, самая крупная здесь. Они в сравнении со слоном, как мухи против... против слона. Ты, значит, теперь на слона работаешь? спросил Андрей. Ага. Кинул, значит, курильщика. Касьян сделал вид, будто обиделся. Что значит кинул? Это свободная страна. Это не страна, возразил Андрей. Это зона. А неважно. Это вы курильщика кинули, когда весь хабар с поля артефактов себе зажилили!» И этот грузовичок этот себе склепали. А я просто новое место работы нашел. У слона, точно. Так что? «Ты теперь у него начальником охраны?» Не, охраны там другие люди ведают. А я этот...» Касьян почесал небретую щеку, потом щелкнул пальцами. «Порученец! По этим... Э, важным особливо. По особо важным делам точно!» Химик оглянулся на вездеход. Никита сидел в напряженной позе, уперев короткий ствол УЗИ в стекло. Дверца с его стороны была приоткрыта. «Ладно, порученец так порученец. И какое у слона к нам дело?» Так особо важные же, потому меня и послали. Значит, расклад такой. Сейчас ты садишься назад в свою тачку, и вы за мной дуете. Вертолеты я отпускаю, пусть себе летят, куда им хочется. Ага. Вы ж брыкаться не будете, прямиком за джипом покатите, правильно я говорю? Затем вам надо, чтобы слон рассердился? Он потолковать с вами хочет, мирно поговорить. Потому вы больше никуда свалить не пытаетесь, а тихо едите за мной. Все. Косян развернулся и зашагал к джипу. Химик поставил ногу на подножку, но потом все же решил спросить. «Эй, Касьян, а куда едем-то?» «Куда?» – удивился тот, на ходу оглянувшись. «Так в лесной дом, ясное дело. Куда же еще?»